1 декабря 2011 года. Четверг. Москва. Я проснулась среди ночи от безудержной тоски. Может, поговорить с мужем, когда он приедет? Поговорить о наших отношениях, точнее, об отсутствии таковых. Как найти нужные слова? А их не найти? О чем говорить с человеком, который тебя не любит? Неделю назад, когда он был здесь, в Москве, то обронил фразу аж с подвыванием. «Я тебя боготворил!» И что мне от этого? Если оглянуться назад, даже в те лучшие времена, глазами женщины, которая безоглядно любила тогда, но уже не любит теперь, так и не простив измену. Развитие отношения можно назвать боготворением? Богинь не сбрасывают с Олимпа, как отслужившую вещь. Их... Водрузив однажды на пьедестал, превозносят до небес всю жизнь. А мой эгоцентричный муж просто упивался любовью к своей собственной любви, как и большинство закомплексованных мужчин. Только самодостаточность способна на великодушие желание облагодетельствовать всех, кто рядом, а не втаптывать в грязь. Разве богинь бросают в трудную минуту их жизни на растерзание обстоятельства? Господь много раз предупреждал меня, беги от этого мужчины, беги без оглядки. Но я не слышала сей призыв. Разойдясь со своим первым мужем и имея от него сына, я вовсе не собиралась выходить замуж во второй раз, а тем более рожать в свои тридцать с небольшим, здоровье не позволяло. К тому же наступили черные бандитские времена перестройки, когда из щелей, как тараканы, повылезали фотомодельки, готовые на все. А наши доморощенные мужички кинулись менять своих проверенных в советском непритязательном быту на этих длинноногих безмозглых цапель. Как с цепи сорвались, потянуло на молодятинку. Я считала, что не котирую среди этой своры гончих сук, поэтому сильно-то мужа после развода не искала. Так? Повстречалась с одним, с другим, но при всей их пылкости ответить на чувства не могла, ведь они были женаты, а мне нужны были серьезные отношения. Мужчины это поняли с полуслова и ушли в тень. И вдруг на горизонте нарисовался мой теперешний муж. Ничего серьезного я не планировала. Подружки подталкивали в бок: «Не робей, проведи с ним весело время, а там видно будет, чего тебе терять-то?» Я сначала хотела лишь позабавиться, да заигралась и влюбилась по уши. Нет, даже не по уши, а насмерть он меня тогда присушил. Действительно, насмерть, если теперь я болею смертельной болезнью. Разве могла я уйти от человека, которого любила, даже когда он мне изменил? Нет, я только себя извела. И вот итог. Валяюсь в постели, никому не нужное, а он премело развлекается с другими бабами. Семь утра. Звонит будильник. Как хорошо, что есть на свете родной человечек, который может оторвать от тягостных мыслей моя дочь Милана. Ей пора в школу.